г о р н ы й вытащил из жаровни ж е л е з н ы е п р у т и стал рассматривать его раскаленный конец. «Таурли!» — позвал он. «Стол!» Великан, ожидавший в соседней комнате, вошел, неся тяжелый стол. Маль Траверс сам затворил за ним дверь и повернул ключ. «Почему им этот стол? Вернее, толстая дубовая столешница, которую обычно устанавливают на козлы. Ведь здесь нет никаких козел». И хотя в комнате происходили непонятные вещи, этот стол в руках великана, державшего его чуть ли не кончиками пальцев, был самым удивительным, самым страшным предметом, разве можно убить столом? Это была последняя ясная мысль короля. — Ну? — сказал Гурный, сделав знак Оглю. Они подошли к кровати с двух сторон. Бросившись на Эдуарда, перевернули его на живот. «А, негодяй, — А, негодяи! Мерзавцы! — кричал он. — Нет, вы меня не убьете! Он отталкивал их, отбивался изо всех сил. На помощь им пришел Мальтраверс, но и втроем они не могли справиться с Эдуардом. Тогда к ним подошел великан т а у р л и Нет, Тауэрли, стол! — крикнул Гурный. Тауэрли вспомнил, что ему приказывали. Он приподнял огромную доску и опустил ее на плечи короля. Гурный снял одежду с пленника, стащил с него полуистлевшее нижнее белье. Зрелище было смешное и жалкое, но у палачей уже не было сил смеяться. Король, почти лишившийся сознания от удара, задыхался под тяжестью доски, Уткнувшись лицом в перину, он вопил, отбивался. Сколько еще у него оставалось сил? — т а у р л и держи его за щиколотки, да не так, а пошире! — приказал Гурный. Королю удалось высунуть свою бритую голову из-под доски, и он повернул лицо в сторону, чтобы вдохнуть хоть глоток воздуха, но Мальт Раверс надавил ему на затылок обеими руками. Гурный... Схватил пруд и приказал «Оголь, а теперь воткни ему р о к Король Эдуард сделал отчаянную попытку вырваться, когда раскаленное железо пронзило ему внутренности. Вопль, исторгнутый из его груди, был слышен за стенами башни. Он пронесся над кладбищенскими плитами и разбудил жителей города, и те, кто услышал этот долгий жуткий крик, сразу же поняли, что короля... з Наутро и и л н жители Беркли пришли в замок, чтобы справиться о короле. Им ответили, что действительно нынче ночью король, издав страшный крик, внезапно скончался. «Идите, взгляните на него!» «Взгляните!» — говорили Мальт Раверс и Гурный, но таблем и духовенству. «Его как раз обмывают! Входите, входите все!» И жители города воочию могли убедиться, что нет ни следов ударов, ни кровавых ран на этом теле, которые только что начали обмывать и с умыслом переворачивали перед посетителями. Лишь страшная гримаса исказила лицо покойного. Томас Гурный и Джон Мальт Раверс переглядывались, и впрямь блестящая мысль пропустить раскаленный пруд сквозь бычий рог. Смерть не оставила следов. и в эту столь изобретательную на убийство эпоху они открыли новый, безупречный способ умерщвления. Их беспокоило лишь то, что Томас Беркли уехал еще до зари в соседний замок, где, по его словам, у него были срочные дела, а Тауэрли, этот верзила с низким лбом, вдруг слег в постель и, не переставая, плакал уже несколько часов подряд. Днем Гурный отправился верхом в Нотингем, где в это время находилась королева, дабы сообщить ей о кончине супруга. Томас Беркли отсутствовал целую неделю и утверждал, что его не было в замке в день смерти короля. Он был неприятно удивлен, узнав, что труп все еще не вынесли прочь. Ни один из окрестных монастырей не захотел брать на себя заботы, связанные с похоронами. Пришлось Беркли держать гроб целый месяц, в течение которого он аккуратно продолжал получать свои 100 шиллингов в день. Все королевство узнало теперь о смерти бывшего суверена. Странные, но близкие к истине рассказы ходили об этой кончине. И люди шептали, что убийство это не принесет счастья ни тем, кто его совершил, ни тем, кто отдал такой приказ.